Глава 3. Возобновление связей Древнейшее упоминание о Белдерлингах в библиотеке Оленьево замка содержится в растрепанном свитке. Судя по тому, как обесцвечен пергамент, можно предположить, что он сделан из кожи пятнистого животного, неизвестного никому из наших охотников. Чернила, очевидно, изготовлены из туши кальмара и колокольчикового корня. Они выдержали испытания временем гораздо лучше, чем цветные чернила, которыми обычно выполняют иллюстрации. Те, в свою очередь, не только поблекли и потекли, но и во многих местах привлекли внимание каких-то клещей, которые обглодали и сделали жестким некогда мягкий пергамент, так что свиток местами сделался слишком хрупким для того, чтобы его можно было развернуть. К сожалению, время не пощадило в основном внутреннюю часть свитка в которой содержались некоторые сообщения об исследовании короля Вайсдома Мудрого, нигде более не записанные. Из этих фрагментов по крупицам складывались сведения о том, что острая необходимость заставила его отправиться на поиски страны элдерлингов. Беды короля Вайсдома были знакомы нам. Пиратские корабли безжалостно грабили побережье. В этих обрывках содержатся намеки на поиски в горном королевстве. Мы не знаем, почему он заподозрил, что этот путь приведет его к владениям легендарных элдерлингов. К несчастью, последние этапы путешествия короля Вайсдома Мудрого и встреча с элдерлингами, по-видимому, были богато иллюстрированы, потому что здесь пергамент превратился в кружевную паутину искалеченных слов. Мы ничего не знаем об этой первой встрече, и у нас нет даже намека на то, как ему удалось склонить элдерлингов на свою сторону. Многие песни, богатые метафорами, рассказывают, что элдерлинги спустились как бури, волны прилива, как золото отмщения и гнев, воплощенный в камне чтобы прогнать пиратов от наших берегов. Легенды также говорят, что старейшие поклялись Вайздому снова прийти на защиту шести герцогств, если когда-нибудь в том возникнет нужда. Все это можно предположить, и многие предполагали. Разнообразие легенд вполне подтверждает этот факт. Но летопись писца короля Вайсдома утеряна навеки из-за плесени и червей. В моей комнате было только одно высокое окно. Оно выходило на море. Зимой деревянные ставни преграждали путь штормовым ветрам, а гобелен, висевший сверху, придавал комнате уютный и нарядный вид. Так что я проснулся в темноте и некоторое время лежал тихо, пытаясь понять, где нахожусь. Постепенно до меня начали доноситься слабые звуки замка. Утренние звуки. Звуки очень раннего утра. «Дома», — понял я. «Варенье у замки». И в следующее мгновение я сел в постели. «Молли», — вслух сказал я темноте. Я по-прежнему чувствовал себя разбитым. Все ныло и болело. С трудом я вылез из-под теплого одеяла. Подошел к моему давно потухшему очагу и разжег огонь. Нужно будет потом пополнить запас дров. Танцующие языки пламени распространяли по комнате изменчивый желтый свет. Я взял одежду из сундука в изножье кровати только для того, чтобы обнаружить, что мои вещи удивительно плохо сидят на мне. Моя долгая болезнь лишила тело мускулов, но руки и ноги почему-то вытянулись. Ничего не подходило. Я поднял вчерашнюю рубашку, но ночь на чистом белье освежила мои чувства, и я больше не мог выносить запаха дорожной одежды. Я снова порылся в моем сундуке и нашел мягкую коричневую рубашку, рукава которой когда-то были мне длинны, а теперь пришли в пору. Я надел ее вместе с зелеными стеганными штанами и высокими ботинками. Я не сомневался в том, что как только я навещу леди Пейшенс или мастерицу хести Они немедленно приведут мой гардероб в порядок. Но я надеялся, что это произойдет не раньше завтрака и путешествия в Бакип. Там было несколько мест, где можно было разузнать о Молли. Оказалось, что замок уже проснулся. Я поел на кухне, как делал это ребенком. Как всегда, хлеб там был самым свежим, а каша — самой сладкой. Повариха вскрикнула, увидев меня, и целую минуту говорила о том, как я вырос» а следующую сокрушалась по поводу того, как плохо я выгляжу. Я подозревал, что до конца дня меня будут изводить замечаниями по этим двум поводам. Когда движение на кухне стало более оживленным, я бежал, унося с собой кусок хлеба, щедро намазанный маслом и покрытый куском розового окорока. Я направился обратно в свою комнату, чтобы взять зимний плащ. Везде, где я проходил, я обнаруживал все больше и больше свидетельств присутствия Кетрикен. Нечто вроде гобелена, сотканного из разноцветных трав и изображающего сцену в горах, теперь украшало стену малого зала. Цветов в это время года не было, но в нескольких местах я увидел глиняные миски, полные камушков, а в них стояли сухие, но красивые ветки чертополоха. Перемены были незначительными, но бросались в глаза и оказался в одной из самых старых частей замка и начал взбираться по пыльным ступеням на сторожевую башню верите С нее открывался отличный вид на морское побережье, и у ее высоких окон верите вел свое летнее наблюдение за пиратскими кораблями. Отсюда он работал силой, удерживая пиратов на расстоянии, или, по крайней мере, хоть как-то предупреждая нас об их появлении. Порой это помогало мало. Ему следовало бы иметь группу обученных сил помощников. Но сам я, несмотря на королевскую кровь, никогда не мог контролировать силу. Гален наш мастер силы, умер, успев обучить всего лишь несколько человек. Заменить его было неким, а те, кого он обучил, не имели настоящей связи с верити. Так что принц в одиночестве противостоял нашим врагам силой. Это состарило его раньше времени». Я боялся, что он слишком растратит себя и умрет от слабости, поражавший тех, кто чересчур часто пользовался силой. К тому времени, когда я поднялся по лестничной спирали наверх, меня продуло, и ноги мои болели. Я толкнул дверь, и она легко повернулась на смазанных петлях. По старой привычке, входя в комнату, я старался ступать тихо. На самом деле, я не ожидал увидеть здесь не верите, кого нибудь еще». Зимой нашими сторожами были морские штормы, охранявшие берега от пиратов. Я закрыл глаза от внезапного утреннего света, лившегося из незакрытых ставнями окон башни. Силуэт верить чернел на фоне серого штормового неба. Принц не обернулся. «Сокрой дверь», — сказал он тихо. «От сквозняка с лестницы в этой комнате дует, как в трубе». Я так и сделал, после чего встал перед ним, дрожа от холода. Ветер принес с собой запах моря, и я вдыхал его, словно это была сама жизнь. «Я не ожидал увидеть вас здесь», — сказал я. Он не отрывал глаз от воды. «Не ожидал. Тогда почему же ты пришел?» В его голосе было веселое удивление. Это встряхнуло меня. «Не знаю. Я шел к себе в комнату». Голос мой затих. Я старался вспомнить, как здесь оказался. «Тебя привела сюда сила» сказал верить и просто. Я стоял молча и думал. «Я ничего не чувствовал». «Я и не хотел, чтобы ты чувствовал». «Я давно уже говорил тебе». «Сила может быть тихим шепотом на ухо». «Это совсем не обязательно должен быть крик или команда». Он медленно повернулся ко мне лицом, и когда мои глаза привыкли к свету, сердце мое подпрыгнуло от радости при виде перемены в нем. Когда я покидал Орени замок, во время сбора урожая верите исхудавший от бремени своих обязанностей и постоянного напряжения был высохшей тенью теперь же его темные волосы были по прежнему присыпаны сединой но жизнь сверкала в его темных глазах он выглядел королем до кончиков ногтей женитьба пошла вам на пользу мой принц брякнул я это смутило его в некотором роде признал верите и мальчишеский румянец появился на его щеках. Он быстро повернулся к окну. «Иди, посмотри на мои корабли!» — велел он. Теперь настал черед смутиться мне. Я встал у окна рядом с ним и оглядел бухту и море. «Где?» — спросил я растерянно. Он взял меня за плечи и повернул лицом к верфи. Там было выстроено новое длинное здание из сосны. Люди входили и выходили из него, Из труб и кузниц поднимался дым. На снегу выделялось несколько огромных бревен, приданное Кетрикен. Порой, когда я стою здесь зимним утром и смотрю на море, мне мерещатся красные корабли. Я знаю, что они должны прийти. Но иногда мне чудятся еще и наши корабли, которые мы построим, чтобы встретить их. Этим летом добыча не покажется пиратам такой легкой, мой мальчик. А после следующей зимы я намерен показать им, каково это, когда грабят тебя самого. Верите, говорил, с кровожадным удовлетворением. Оно могло бы быть пугающим, если бы я не разделял его. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что моя усмешка зеркально отражает его усмешку. И тут его взгляд изменился. «Ты выглядишь ужасно. Да и твоя одежда не лучше». «Давай-ка пойдем туда, где потеплее, и раздобудем тебе горячего вина и чего-нибудь поесть». «Я ел и чувствую себя много лучше, чем несколько месяцев назад. Спасибо большое». «Не притворяйся», — предостерег меня принц. «И не рассказывай мне то, что я уже знаю. И не лги мне. Подъем по лестнице вымотал тебя, и ты дрожишь». «Вы пользуетесь силой», — упрекнул я его, и он кивнул. Я знал о твоем скором приезде уже несколько дней. Пару раз я пытался дотянуться до тебя силой, но мне не удалось заставить тебя почувствовать меня. Я был обеспокоен, когда вы ушли из дороги, но понял, чего боится Барич. Я доволен, что он так заботился о тебе. Благодаря ему ты добрался до дома целым и невредимым. И мне, конечно, известно о том, что произошло в Джампе. Теперь я в растерянности и не знаю, как наградить главного конюшева. Это нужно сделать очень деликатно. Я не могу публично награждать тех, кто был занят в этом деле по понятным причинам. У тебя есть какие-нибудь предложения? Слова благодарности от вас. Вот все, что он согласится принять. Он бы обиделся, узнав, что вы подумали, будто ему нужно что-то большее. Я лично считаю, ничто из того, что вы могли бы дать ему, не было бы равноценно тому, что Барич для меня сделал. надо сказать чтобы он выбрал себе подходящую двухлетку, потому что его лошадь начинает стареть. Это он бы понял. Я тщательно обдумал такую возможность. Да, это вы могли бы сделать. Мог бы? Сухо поинтересовался верите В его удивленном голосе была едкая нотка. Я внезапно изумился собственной дерзости. Я забылся, мой принц, сказал я покорно. Он улыбнулся и его рука тяжело опустилась на мое плечо. Что ж, я ведь спросил тебя, не так ли? На мгновение мне показалось, что эта старина Чивыл учит меня обращаться с моим человеком, а не мой юный племянник. Путешествие в Джампе порядком изменило тебя, мальчик. Пойдем. Я ведь не просто так сказал тебе о более теплом месте и стаканчике согревающего напитка. Кетрикен захочет увидеть тебя попозже. И Пейшенс тоже, я думаю. Сердце мое упало, когда он навалил на меня всю эту кучу дел. Город притягивал меня как магнит, но это был мой будущий король. И я склонил голову перед его волей. Мы покинули башню. Я шел за Верити вниз по лестнице, и мы разговаривали о незначительных вещах. Он велел мне сказать мастерице Хести, что мне нужна новая одежда. Я спросил принца о Леоне, его волкодаве. Он остановил парня в коридоре и велел принести к нему в кабинет вино и пироги с мясом. Я последовал за верите не наверх в его комнаты, а в помещение этажом ниже, одновременно знакомое и чужое. Последний раз, когда я был здесь, федврин писец использовал его для того, чтобы сушить травы и корни для своих чернил. Никаких признаков этого теперь не осталось. В маленьком камине горел огонь. верите поворошил угли и добавил дров пока я осматривался. В комнате стоял большой резной дубовый стол и два поменьше, разномастные кресла, подставка для пергаментов. На стене висела видавшая виды полка, на которой были в беспорядке навалены разные предметы. На столе лежала начатая карта государства. Углы ее были прижаты к столу кинжалом и тремя камнями. На кусках пергамента, раскиданных по столу, рукой верите были сделаны картографические наброски. Милый яролаж на двух меньших столах и нескольких стульях показался мне знакомым. Через мгновение я узнал вещи верите которые раньше были разбросаны в его спальне. верите встал, оторвавшись от разгоревшегося огня, и печально улыбнулся при виде моих удивленно вскинутых бровей. «Моя будущая королева не любит беспорядка». «Как?» — спросила она меня. «Ты можешь надеяться правильно начертить что-то в таком хаосе?» Ее собственная комната напоминает казарму, так что я спрятался здесь, внизу, потому что быстро обнаружил, что в чистом и пустом помещении вообще не могу работать. Кроме того, теперь у меня есть место для тихой беседы, и никто не знает, как меня найти». Не успел он договорить, как дверь открылась, и вошел Черим с подносом. Я кивнул слуге верите который нисколько не удивился при виде меня «мало того, Он добавил к заказу принца особенный хлеб со специями, которые я всегда очень любил. Черим быстро двигался по комнате, привычно освобождая место для меня и стол для еды. После этого он исчез. верите так привык к нему, что, казалось, не заметил его появление, если не считать быструю улыбки которой они обменялись, когда Черим уходил. «Итак», — сказал принц, как только дверь плотно сдворилась за спиной слуги, — Теперь я хотел бы получить полный доклад с того момента, как ты покинул замок. Это было непросто. Подробно рассказать о моем путешествии и произошедших событиях. Но Чейт обучил меня быть не только убийцей, но и шпионом. С самых первых дней Барич всегда требовал, чтобы я детально рассказывал обо всем, что происходило в конюшнях в его отсутствии. Так что, пока мы ели и пили, я дал верить и полный отчет об увиденном, и сделанным с тех пор, как оставил Олений замок. За этим последовали мои выводы, а потом подозрения, вытекающие из того, что я узнал. К тому времени Черим вернулся и принес еще еды. Пока мы расправлялись с ней, Веритис вел наш разговор к своим кораблям. Он не мог скрыть воодушевление. Мастфиш руководит постройкой. Я сам ездил за ним в дюны. Сперва он отказывался говорил, что уже слишком стар. Мои кости закоченеют от холода, я больше не могу устроить корабли зимой. Вот что он велел мне передать. Так что я оставил работать помощников и отправился за мастером-корабелом лично. Он не смог отказать, глядя мне в глаза. Когда Мастфиш приехал, я сам отвел его на верфи. Я показал ему обогреваемый сарай, достаточно большой, чтобы там помещался военный корабль. Старик мог работать там, ему не было холодно. Но не это убедило его. Его убедил белый дуб, который привезла мне Кетрикен. Когда он увидел это бревно, то не мог удержаться и воткнул в него струк. Структура древесины везде прямая и крепкая. Они уже начали тесать доски. Это будут красивые корабли с лебединой шеей, скользящие по воде, словно змей. Энтузиазм верить оказался заразителен я уже воображал, как поднимаются и опускаются весла и надуваются квадратные паруса. Потом тарелки были сдвинуты в сторону, и принц начал допрашивать меня о происшествиях в джампе. Он заставил меня описать каждый отдельный случай со всех возможных точек зрения. К тому времени, когда он закончил допрос, ярость и боль предательства снова ожили во мне. Верить не оставил это без внимания. Он наклонился и бросил в огонь еще одно полено, послав в трубу вихрь искр. «У тебя есть вопросы?» — заметил принц. «На этот раз можешь задать их». Он тихо сложил руки на коленях и ждал. Я попытался взять себя в руки. «Принц Регал, ваш брат», — начал я осторожно, «виновен в худшей из измен. Он организовал убийство старшего брата вашей жены, принца Руриска». Он пытался устроить заговор, который должен был привести к вашей смерти. Он собирался захватить и вашу корону, и вашу невесту. Не говоря уж о такой мелочи, как то, что он трижды пытался убить меня. И Барича. Я замолчал, чтобы отдышаться и заставить немного успокоиться свое сердце и дрожащий голос. И ты, и я знаем, что это правда. Но доказать это нам будет трудно, тихо заметил верите И он на это рассчитывает. Выприл я, после чего отвернулся, пытаясь совладать с собой. Сила моей ярости испугала меня, потому что до сих пор мне удавалось сдерживать ее. Несколько месяцев назад я собрал всю свою волю, чтобы остаться в живых, загнал ненависть глубоко внутрь, в надежде сохранить ясный разум. Потом последовали долгие месяцы выздоровления, в течение которых я пытался оправиться после попытки Регала отравить меня. Даже Баричу я не мог рассказать всего, Ведь Верите ясно дал понять, что он не хочет, чтобы кто-нибудь знал все подробности происходящего. Теперь я стоял перед своим принцем и дрожал от напора собственных чувств. Внезапный приступ сильных судорог заставил мое лицо искривиться в гримасе. Этого оказалось достаточно, чтобы я моментально заставил себя успокоиться. «Регал рассчитывает на это», — сказал я гораздо спокойнее. Все это время Верите не шевелился и выражение его лица не изменилось, несмотря на мой срыв. Он мрачно сидел у своего конца стола, сложив перед собой натруженные, покрытые шрамами руки. Принц не сводил с меня темных глаз. Я смотрел вниз на стол и водил кончиком пальца по линиям на пергаменте. Регал не любит вас, поскольку вы соблюдаете законы королевства. Он считает, что это слабость и что это нарушает справедливость он может снова попытаться убить вас и почти наверняка захочет убить меня. — Значит, мы должны быть осторожными. Мы оба, верно? — спокойно заметил верите Я поднял глаза и посмотрел ему в лицо. — Это все, что вы можете мне сказать? — спросил я напряженно, пытаясь унять собственное негодование. — Фитц Чивл, я твой принц. «Я твой будущий король. Ты присягнул мне так же, как и моему отцу. И если уж на то пошло, ты присягнул и моему брату». Верите внезапно встал и начал ходить по комнате. «Справедливость — это то, чего мы всегда будем жаждать, но жажда наша никогда не будет утолена. Нет. Мы удовлетворимся законами, и это тем важнее, чем выше положение человека». «Справедливость поставила бы тебя первым в ряду претендентов на трон, фиц Чивыл был моим старшим братом, но закон говорит, что ты родился вне брака, и поэтому не можешь претендовать на корону. Кое-кто может сказать, что я отнял корону у сына моего брата. Должен ли я удивляться, что мой младший брат хочет отнять ее у меня?» Я никогда не слышал, чтобы Верите так разговаривал. Голос его был ровным, но чувствовалось что он едва сдерживает эмоции. И я молчал. Думаешь, мне следовало наказать Регола? Я мог бы. У меня нет необходимости доказывать кому-либо, что он поступал дурно, чтобы сделать его жизнь невыносимой. Я могу послать его эмиссаром на берега льдистого моря с каким-нибудь поручением и держать его там, в ужасных условиях, далеко от двора. Я мог бы сделать с ним все, что угодно, разве что не изгнать. Илья мог бы оставить его здесь, при дворе, но так нагрузить неприятными обязанностями, что у него не осталось бы времени для развлечений. И мой брат понял бы, что это наказание. Это поняла бы и вся знать, имеющая хоть каплю разума. Те, кто симпатизирует ему, поднялись бы на его защиту. Внутренние герцогство откуда родом мать регала несомненно, придумали бы что-нибудь такое, что потребовало бы его присутствия. Оказавшись там... Он получил бы еще большую поддержку. Он организовал бы гражданский мятеж, и внутренние герцогства согласились бы подчиняться только ему. Даже если бы Регалу не удалось добиться этого, он наверняка разрушил бы то единство, которое необходимо мне для защиты нашего королевства. Верите замолчал. Потом поднял глаза и оглядел комнату. Я проследил за его взглядом. Стены были увешаны картами. На них были Бернс, Шокс и рипан на противоположной стене бак фару и тилт все было нарисовано искусной рукой верите каждая река отмечена синими чернилами название каждого города хорошо видно тут были его шесть герцогств он знал их так как никогда не узнает регал он изучил все дороги он сам помогал устанавливать знаки на этих границах сопровождая чивола он общался с людьми населявшими нашу страну Он поднимал меч, защищая их, и знал, когда вложить его в ножны и заключить мир. Кто я такой, чтобы рассказывать ему, как управлять государством? Что вы будете делать? Спросил я тихо. Оставлю его. Он мой брат и сын моего отца. Верите, налил себе еще вина. Любимый сын. Я пошел к своему отцу и королю и сказал, что регал... Возможно, будет больше доволен своим жребием, если станет принимать участие в управлении королевством. Король Шрюд согласился со мной. Я полагаю, что буду по горло занят защитой нашей страны от красных кораблей. Так что Регал должен будет заняться доходами государства, которые нам понадобятся. И кроме того, он будет разбираться со всеми внутренними проблемами. Конечно, с группой придворных, которые будут помогать ему. Принцу Регалу предоставлена полная свобода в разрешении конфликтов и разногласий. И он удовлетворен этим? Верите, слабо улыбнулся. Он не может сказать, что нет. По крайней мере, если хочет сохранить образ молодого человека, способного к управлению государством, который только ждал подходящего случая, чтобы показать себя. Он поднял стакан с вином, повернулся и посмотрел в огонь. Единственным звуком в комнате был треск пожиравшего дерева пламени. «Когда ты придешь ко мне завтра, завтра я должен буду уйти». Верите поставил свой стакан и взглянул на меня. «Должен?» — спросил он странным тоном. Я поднял голову и встретил его взгляд. Я сглотнул, я встал на ноги. «Мой принц!» — начал я официально. «Я просил бы вашего милостивого разрешения быть освобожденным завтра от обязанностей, чтобы... чтобы я мог заняться собственными делами». Он дал мне постоять некоторое время, потом сказал. «О, садись, фиц Это недостойно. Полагаю, я поступил недостойно. Когда я думаю о Регале, то всегда прихожу в такое состояние. Конечно, ты можешь получить этот день. Если кто-нибудь спросит, скажи, что я дал тебе поручение». «Могу я узнать, в чем состоит твое срочное дело?» Я смотрел в огонь, на прыгающие языки пламени. «Мой друг жил в вылистой бухте. Я должен узнать...» «О, фиц В голосе Верите было больше сочувствия, чем я мог выдержать. Внезапная волна слабости накатила на меня. Я был рад снова сесть. Мои руки начали дрожать. Я спрятал их под стол и сжал. Я все еще чувствовал дрожь, но, по крайней мере, теперь никто не видел моей слабости. Верите кашляну. «Пойди в свою комнату и отдохни», — сказал он мягко. «Послать с тобой кого-нибудь завтра в Иллистую бухту». Я молча покачал головой во внезапной отчаянной уверенности в том, что там обнаружу. От этой мысли мне стало худо, и еще одна судорога скрутила меня. Я старался дышать медленно, чтобы успокоиться и уберечься от возможного припадка. Так опозориться перед верите было для меня невыносимым. «Это не твой, а мой позор!» «Как я мог забыть, насколько сильно ты был болен?» Он медленно встал и поставил передо мной свой стакан с вином. «В том, что с тобой произошло, виноват я. Как я мог допустить это?» Я заставил себя встретиться взглядом с верите Он знал все, что я пытался скрыть, знал и был в отчаянии от сознания своей вины. «Мне не всегда бывает так плохо», — сказал я. Он улыбнулся, но глаза его не изменились. «Ты прекрасный лжец, фиц Не думай, что твои уроки пропали даром. Но ты не можешь лгать человеку, который был с тобой столько времени, сколько я, не только эти последние несколько дней, но и во время твоей болезни». Если какой-нибудь другой человек скажет тебе, я точно знаю, каково тебе сейчас, можешь считать это простой вежливостью. Но от меня прими это как правду. И я знаю, что с тобой надо поступать так же, как с Баричем. Я, конечно, не предложу тебе выбирать себе жеребца через несколько месяцев. Я предложу тебе мою поддержку, если хочешь, чтобы отвезти тебя в твою комнату. «Я справлюсь», — сказал я жестко. Я знал, как он уважает меня но также знал, как ясно он видит мою слабость. Я хотел остаться один, хотел спрятаться. Верить и понимающе кивнул. И «Если бы ты овладел силой, я мог бы предложить тебе свою энергию, так, как слишком часто делал для меня ты». И «Я бы не смог», — пробормотал я, не скрывая того, как неприятно было бы мне брать силу другого человека взамен собственной. И тут же пожалел о своих словах. В глазах моего принца мгновенно отразилось чувство стыда. «Я тоже когда-то мог говорить с такой же гордостью», — сказал он тихо. «Пойди отдохни, мальчик». Он медленно отвернулся от меня и стал раскладывать свои пергаменты. Я поспешно ушел. Пока мы с принцем сидели в четырех стенах, день подошел к концу. Снаружи уже стемнело. В замке был обычный зимний вечер. Со столов уже убрали, люди, вероятно, собрались у очагов в большом зале. Может быть, поют министрели, или кукольник заставляет своих нескладных персонажей разыгрывать не менее нескладные истории. Некоторые смотрят на соревнования лучников, некоторые играют в иголки, дети крутят волчки, играют в лото или дремлют на коленях у своих родителей. Все спокойно. Снаружи бушевали зимние шторма, храня наш покой. Я шел с осторожностью пьяницы, избегая мест, где по вечерам собирался народ. Я съежился и ссутулился, как будто мне было холодно, пытаясь таким образом унять дрожь в руках. На первый этаж я взобрался медленно, словно погруженный в думы. На площадке я позволил себе остановиться, чтобы сосчитать до десяти, потом начал взбираться дальше. Но как только я поставил ногу на первую ступеньку, вниз, подпрыгивая навстречу, мне скатилась Лейси, пухлая женщина, больше, чем на 20 лет старше меня. Она все еще двигалась по ступенькам детской прыгающей походкой. Добравшись до низу, она схватила меня с криком «Вот ты где!», как будто я был парой ножниц, выпавших из ее корзиночки для шитья. Она крепко взяла меня за руку и повернула к коридору. «Сегодня я бегала вверх и вниз по этим ступенькам раз двенадцать. Больше, чем когда-либо». «Ой, да ты вырос!» «Леди Пейшенс не в себе, и в этом ты виноват». «Сперва она каждую минуту ждала, что ты постучишь в дверь. Она так радовалась, что ты, наконец, дома». Лиси замолчала и посмотрела на меня своими блестящими птичьими глазами. «Это было сегодня утром», — сообщила она, потом воскликнула. «Ты вправду болел?» «Какие у тебя круги под глазами?» Не дав мне ответить, она продолжала. Но после полудня, когда ты не появился, она начала обижаться и немножко сердиться. К обеду леди уже так осерчала на твою грубость, что едва могла есть. После этого она решила поверить слухам о том, как сильно ты болел. Она считает, что либо ты где-нибудь потерял сознание, либо барич держит тебя в стойлах, и ты чистишь лошадей и собак почти при смерти. Вот мы и пришли заходи я привела его моя леди и она втолкнула меня в комнаты Пейшенс. в болтовне лейси был какой-то странный подтекст как будто она пыталась что-то скрыть я медленно вошел думая не заболела ли сама Пейшенс, или может быть на нее свалилось какое нибудь несчастье если и так это никак не отразилось на ее привычках комнаты ее были такими же как всегда вся ее зелень росла перевивалась и роняла листья, но в комнате появились и свидетельства новых неожиданных интересов. Два толстых голубя прибавились к зверинцу Леди Пейшенс. Около дюжины подков были разбросаны во всей комнате. На столе горела толстая свеча, распространяя приятный запах восковницы и роняя слезы на цветы и травы, сложенные на подносе рядом с ней. Несколько покрытых странной резьбой маленьких палочек тоже были под угрозой. Похоже, это были палочки для гаданий, какими пользовались Чьюрда. Когда я вошел, откормленная маленькая собачка подскочила, чтобы приветствовать меня. Я нагнулся было погладить ее, но испугался, смогу ли я снова разогнуться. Чтобы скрыть свою слабость, я осторожно поднял с пола табличку. Она была довольно старая и, вероятно, редкая. В ней говорилось об употреблении Чьюрдских палочек. Фейшенс отвернулась от своего ткацкого станка, чтобы встретить меня. «Ой, вставай! Оставь эти церемонии!» — сказала она, увидев меня скрюченным. «Нет ничего глупее, чем опускаться на одно колено. Или ты думал, что это заставит меня забыть, каким ты был грубияном, так и не явившись повидаться со мной?» «Что это ты мне принес?» «Ой, какая забота! Откуда ты знаешь, что я их изучаю?» слушай и обыскала все библиотеки замка, и не нашла ничего о гадательных палочках. Она взяла табличку у меня из рук и улыбалась, глядя на предполагаемый подарок. За ее плечом Лейси подмигнула мне. Я еле заметно пожал плечами в ответ. Я оглянулся на Леди Пейшинс, которая положила табличку на разваливающуюся груду ей подобных. Она снова повернулась ко мне. Мгновение она тепло смотрела на меня, потом заставила себя нахмуриться. Брови ее сошлись над темными и выразительными, как у Газели, глазами, маленький прямой рот сжался в твердую линию. Эффект от ее укоризненного взгляда был несколько испорчен тем, что теперь я был на голову выше Пейшенс, а в волосах у нее застряли два листика плюща. «Извините», — сказал я, и дерзко вытащил листики из необыкновенно темных кудрей. Она без улыбки взяла их у меня из рук и положила на таблички. «Где ты пропадал все эти месяцы, когда был так нужен здесь? Невеста твоего дяди приехала месяцы назад. Ты пропустил официальную свадебную церемонию, пропустил праздник, танцы и собрание знати. Я все силы кладу на то, чтобы с тобой обращались как с сыном принца, а ты пренебрегаешь своими общественными обязанностями. И когда возвращаешься домой, ты не приходишь повидаться со мной» а бродишь по замку, одетый как нищий жестянщик. Что могло тебя заставить так обрезать волосы?» Когда-то давно жена моего отца пришла в ужас от того, что до знакомства с ней он зачал бастарда. Много позже она перешла от отвращения ко мне к агрессивному исправлению моего характера. Иногда казалось, что мне было бы проще, если бы она так и не захотела познакомиться со мной. Теперь она заявила. Неужели у тебя даже мысли не возникло, что могут быть дела поважнее, чем слоняться где-то с баричем и смотреть за лошадьми? Простите меня, моя леди. Опыт научил меня никогда не спорить с Пейшенс. Ее эксцентричность восхищала принца Чивола. В хорошие дни она развлекала меня. Но сегодня она была мне в тягость. Некоторое время я болел. Я чувствовал себя недостаточно хорошо, чтобы путешествовать, «К тому времени, когда я поправился, погода испортилась и задержала нас. Я очень сожалею, что пропустил свадьбу». «И это все? Это единственная причина твоей задержки?» Она говорила резко, как будто подозревала некий отвратительный обман. «Все?» — ответил я мрачно. «Но я думал о вас. Я кое-что привез для вас и еще не перенес мои вещи наверх из конюшни» но завтра отдам это вам». «Что?» — спросила она, любопытная как ребенок. Я глубоко вздохнул. Мне отчаянно хотелось лечь в постель. «Это своего рода гербарий. Простой, потому что образцы очень нежные, и самые красивые не выдержали бы путешествия. Чьюрда не пользуется таблицами или пергаментом, чтобы изучать растения, как это делаем мы. Это деревянный футляр. Когда вы откроете его Вы обнаружите крошечные восковые модели всех трав, окрашенные в нужные цвета. И каждая со своим запахом, чтобы их легче было запомнить. Надписи, конечно, на чьюрда, но я все-таки думаю, что это вам понравится». «Звучит заманчиво», — сказала она, и глаза ее засияли. «Я хотела бы скорее увидеть это». «Могу я принести ему кресло, моя леди? Он выглядит совсем больным», — вмешалась Лейси. «О, конечно, леси Садись, мальчик! Расскажи мне, что это была за болезнь?» «Я что-то съел, одну из тамошних трав и чуть не отравился». Это была правда. леси принесла мне маленькую табуретку, и я благодарно опустился на нее. Волна усталости захлестнула меня. «О, понятно!» Пишинс не стала на этом сосредотачиваться. Она набрала в грудь воздуха, огляделась — потом внезапно спросила, — Скажи мне, ты когда-нибудь думал о женитьбе? Внезапная перемена темы была настолько в духе пейшенс, что мне пришлось улыбнуться. Я попытался обдумать вопрос. На мгновение я увидел Молли, ее щеки, покрасневшие от ветра, игравшего ее длинными темными волосами. Молли. Завтра, — обещал я себе, — завтра я отправлюсь в Иллистую бухту «Фитц, прекрати. Я не позволю тебе смотреть сквозь меня, как будто меня тут и нет. Ты меня слышишь? Ты здоров?» С усилием я снова вернулся мыслями к действительности. «Не совсем», — ответил я честно. «У меня был очень тяжелый день. Лейси, принеси мальчику вина из плодов самбука. Он выглядит усталым. Возможно, это не самое лучшее время для разговора. Подлинное участие отразилось в ее глазах. «Может быть...» — тихо предположила она. «Я не знаю полной истории твоих приключений». Я стал изучать мои меховые горские сапоги. Правда была готова сорваться с моих губ, но ее смела волна осознания опасности. Нельзя, чтобы Пейшенс узнала все. Долгое путешествие, плохая еда... «Грязные трактиры с несвежей постелью и липкими столами. Вот и все. Я не думаю, что вы действительно хотели бы услышать все подробности». Произошла странная вещь. Наши глаза встретились, и я почувствовал, Пейшенс понимает, что я лгу. Она медленно кивнула, принимая эту ложь как необходимость, и отвела глаза в сторону. Я подумал, сколько же раз мой отец лгал ей подобным образом, и чего ей стоило кивать в ответ. Лейси решительно сунула мне в руку чашку с вином. Я пригубил напиток, и сладкое жжение первого глотка предало мне сил. Я взял чашку двумя руками и умудрился поверх нее улыбнуться Пейшенс. «Расскажите мне!» — начал я, и помимо моей воли голос мой задрожал, как у старика. Я прочистил горло и продолжил. «Как вы жили тут? Я думаю, что теперь, когда в замке появилась королева...» Ваша жизнь сильно изменилась. Расскажите мне обо всем, что я пропустил. о, -о, -о" поморщилась Пейшенс, как будто ее кальнули булавкой. Теперь была очередь леди отводить глаза. Ты знаешь, какое я замкнутое создание. И здоровье мое уже не то, что раньше. От этих поздних пирушек, танцев и разговоров я потом по два дня лежу в постели. Нет, я представилась королеве, и раз или два сидела с ней за столом. Но она молода и захвачена своей новой жизнью. Я старая и странная, и моя жизнь полна других интересов. Хетрикин разделяет вашу любовь к растениям, — осмелился заметить я. Ее бы, наверное, очень заинтересовало. Внезапная дрожь охватила меня, и зубы мои застучали. — Я просто немножко замерз, — извинился я и снова поднял чашку с вином. Я сделал большой глоток вместо того, чтобы немного отхлебнуть, как собирался. Мои руки дрожали, и вино выплеснулось мне на подбородок и потекло по рубашке. Я в ужасе вскочил, и мои пальцы предательски дрогнули, выпустив чашку. Она ударилась о ковер и покатилась в сторону, оставляя за собой кровавый след темного вина. Я снова быстро сел и обвил себя руками, пытаясь унять дрожь. Я... «Очень устал», — выговорил я. Леси подошла ко мне и вытирала меня, пока я не отнял у нее салфетку. Я промокнул подбородок и собрал большую часть вина с рубашки. Но, нагнувшись, чтобы вытереть пролитое, я чуть не повалился лицом вниз. «Нет, Фитц, оставь. Мы и сами можем убрать. Ты устал и болен. Иди-ка ты в постель. Приходи повидать меня, когда отдохнешь». Я должна обсудить с тобой кое-что серьезное, но это долгий разговор. Переступай, мальчик. Иди в постель. Я встал, благодарный за эту отсрочку, и осторожно откланялся. Лейси проводила меня до дверей и потом стояла и следила за мной, пока я не дошел до площадки. Я пытался идти так, как будто стены и пол подо мной не колебались. Я остановился у ступенек, чтобы помахать Лисе рукой, и начал подниматься по лестнице. Три ступеньки вверх, и меня уже не видно. Я остановился, прислонился к стене и перевел дыхание. Я поднял руки, чтобы защитить глаза от яркого света свечей. Головокружение волнами накатывало на меня. Когда я открыл глаза, все заволок радужный туман. Я крепко зажмурился и закрыл лицо руками. Я услышал легкие шаги, спускающиеся вниз по лестнице. Они остановились на две ступеньки выше меня. «С вами все в порядке, Сир?» — неуверенно спросил кто-то. «Немножко перебрал, вот и все», — солгал я. «Конечно, от меня пахло вином, которое я вылил на себя. Сейчас мне станет лучше. Позвольте мне помочь вам подняться. Здесь опасно падать?» Теперь голос стал чопорным и неодобрительным. Я открыл глаза и поглядел сквозь пальцы. Синие юбки из практичной ткани, которую носили все слуги. Эта служанка, конечно, уже имела дело с пьяными. Я покачал головой, но она не обратила на это внимания. Я поступил бы так же на ее месте. Я почувствовал, как сильная рука схватила меня за плечо, в то время как другая рука обвела мою талию. — Давайте-ка поднимем вас наверх, — подбодрила меня служанка я не желая того прислонился к ней и доковылял таким образом до следующей площадки спасибо пробормотал я думая что теперь она оставит меня, но женщина не уходила. вы уверены что вам нужен этот этаж помещение слуг на следующем знаете ли я с трудом кивнул третья дверь если вам не трудно она довольно долго молчала это комната бастарда эти слова прозвучали холодным вызовом. Я не вздрогнул от них, как когда-то. Я даже не поднял головы. «Да, теперь можете идти», — отпустил я ее так же холодно. Но она вместо этого подошла ближе. Она схватила меня за волосы и рывком подняла мою голову, чтобы посмотреть мне в лицо. «Новичок!» — прошипела она в ярости. «Стоило бы бросить тебя прямо здесь!» Я резко мотнул головой. Я не мог сфокусировать взгляд, но тем не менее узнал ее. Овал ее лица, волосы, спадающие на плечи, запах, напоминающий летний полдень. Волна облегчения накатила на меня. Это была Молли. Моя Молли. «Ты жива!» — крикнул я. Сердце трепыхалось в груди, как рыба на крючке. Я схватил Молли и поцеловал. По крайней мере, я попытался. Она твердой рукой отвела меня в сторону. Грубовато сказав, «Я никогда не поцелую пьяного. Это обещание я дала сама себе и никогда не нарушу его. И себя целовать я тоже не позволю». Голос ее был напряженным. «Я не пьян. Я болен», — возразил я. От нахлынувшего восторга голова моя закружилась еще больше, я покачнулся. «Во всяком случае это не имеет значения. Ты здесь и в безопасности». Она поддержала меня рефлекс, выработанный за долгие годы общения с ее отцом. «О, я вижу, ты не пьян». Отвращение и недоверие смешивались в ее голосе. «К тому же, не помощник писца и не подручный на конюшне. Ты всегда врешь, когда знакомишься с людьми? Во всяком случае, этим ты всегда заканчиваешь». «Я не врал», — сказал я недовольно, смущенный яростью в ее голосе. Я хотел бы заставить свои глаза взглянуть прямо на нее. Я просто говорил тебе не совсем. Это слишком сложно. Молли, я просто так рад, что ты жива. И здесь, в Оленьем замке. Я думал, мне придется искать. Она все еще держала меня, не давая упасть. Я не пьян, правда. Я солгал только сейчас, потому что было унизительно признать, как я слаб. — И поэтому ты врал? Голос ее был резким, как хлыст. Тебе не стыдно врать, новичок? Или сыновьям принцев вранье позволено? Она отпустила меня, и я прислонился к стене. Я пытался привести в порядок мои бурлящие мысли и одновременно сохранять мое тело в вертикальном положении. Я не сын принца, проговорил я наконец. Я бастард. Это совсем не одно и то же. И да, это тоже стыдно признать. Но я никогда не говорил тебе, что я сын принца. Просто всегда, когда я был с тобой, я чувствовал себя новичком. Это было здорово иметь друзей, которые смотрели на меня и думали: "Новичок, а не бостарт". Молли ничего не ответила. Она схватила меня за ворот рубашки гораздо более грубо, чем раньше, и потащила по коридору в мою комнату. Я удивился тому, какой сильной может быть женщина, когда она в ярости. Она плечом открыла дверь словно та была ее личным врагом, и потащила меня к кровати. Молли отпустила меня, и я рухнул на постель. Я напрягся и умудрился сесть. Крепко сжав руки и зажав их между колен, я ухитрялся сдерживать дрожь. Молли стояла и смотрела на меня. Я не мог ясно видеть ее. Ее лицо было смутным пятном, но потому, как она стояла, я знал, что она разгневана. Через мгновение я рискнул. Ты мне снилась. Она по-прежнему молчала. Я почувствовал, что у меня прибавилось храбрости. Мне снилось, что ты была в вылистой бухте, когда на город напали пираты. Я говорил с трудом, потому что старался, чтобы голос мой не дрожал. Мне снился огонь и разбойники-островитяне. В моем сне с тобой было двое детей, которых ты должна была защищать. «Казалось, что это твои!» Мои слова отскакивали от ее молчания, как от стены. Вероятно, она думала, что я трижды дурак, если болтаю о каких-то снах. И почему, о, почему из всех людей в мире, которые могли видеть меня в таком состоянии, я встретил именно Молли? Молчание затянулось. «Но ты была здесь, в замке и в безопасности!» Я пытался унять дрожь в голосе. Я рад, что с тобой все в порядке, но что ты делаешь в оленьем замке? Что я здесь делаю?» Голос ее был таким же напряженным, как мой. Ярость сделала его холодным, но мне показалось, что в нем есть и оттенок страха. Я пришла искать друга. Она замолчала и некоторое время, казалось, задыхалась. Когда Молли снова заговорила, ее голос был искусственно спокойным, почти добрым. Видишь ли, мой отец умер и оставил меня в долгах, так что кредиторы забрали у меня мою лавку. Я пошла жить к родственникам, помогала им с жатвой, чтобы заработать денег и начать все снова. В Элистой бухте, хотя откуда ты это узнал, я не могу представить. Я заработала немного, и мой кузен хотел одолжить мне остальное. Урожай был хороший. Я собиралась на следующий день вернуться в Баккип, но на Иллистую бухту напали. Я была там, со своими племянницами. Она замолчала. Я вспоминал вместе с ней корабли, огонь, смеющаяся женщина с мечом. Я посмотрел на Молли и почти смог сфокусировать взгляд. Я молчал, но она смотрела куда-то мимо меня и заговорила спокойно. Мои кузены потеряли все, что у них было. Они считали, что им повезло, потому что их дети остались в живых. Но я не могла просить их одолжить мне денег. По правде говоря, они не смогли бы даже заплатить за работу, которую я сделала, если бы я решила потребовать оплаты. Поэтому я вернулась в Бакип. Надвигалась зима, и жить мне было негде. И я подумала, мы всегда дружили с новичком. И если есть кто-нибудь, кого я могу попросить одолжить мне денег, чтобы удержаться на плаву, то это он. Так что я пришла в замок и спросила о мальчике-песца. Но все пожимали плечами и посылали меня к Федврину. А Федврин послушал, как я описываю тебя, нахмурился и отправил меня к пейшенс Молли замолчала. Я попытался вообразить эту встречу, но, содрогнувшись, решил не делать этого. «Она взяла меня в горничные тихо произнесла Молли. «Она сказала, что это самое меньшее, что она может сделать после того, как ты меня опозорил». «Опозорил?» Я резко выпрямился. Мир вокруг меня покачнулся, перед глазами брызнули искры. «Как? Как я опозорил тебя?» Молли говорила очень тихо. «Она сказала, что ты, по-видимому, завоевал мою любовь, а потом бросил меня. Из-за дурацкой уверенности в том, что ты когда-нибудь сможешь жениться на мне, я позволила тебе за мной ухаживать». «Я не...» Я запнулся и продолжал. — Мы были друзьями. Я не знал, что ты чувствовала что-то большее. — Ты не знал? — она вздернула подбородок. — Я знал этот жест. Шесть лет назад за ним бы последовал пинок в живот. Я все равно вздрогнул. Но она просто проговорила еще тише. — Наверное, я должна была ждать, что ты так скажешь. Это очень легко сказать. Теперь была моя очередь чувствовать себя уязвленным. «Это ты оставила меня, даже не попрощавшись. Этот моряк Джет. Думаешь, я про него не знаю? Я был там, Молли. Я видел, как ты взяла его под руку и ушла с ним. Почему ты не разыскала меня тогда?» Она выпрямилась. «У меня было будущее. Потом я невольно превратилась в должника. Думаешь, я знала о долгах моего отца и ничего не делала? Нет, я ни о чем не подозревала до тех пор, пока после похорон в дверь не начали стучаться кредиторы. Я потеряла все. Я не хотела идти к тебе, как нищая, в надежде, что ты возьмешь меня. Я думала, что ты хорошо ко мне относишься. Я верила, что ты хочешь... Да разрази тебя, Эль, почему я должна признаваться тебе в этом? Ее слова обрушились на меня, как град камней. Я знал, что глаза ее сверкают, щеки горят. Я думала, что ты на самом деле хочешь жениться на мне, что ты хочешь связать со мной свою судьбу. Я не хотела и являться к тебе без гроша в кармане. Я представляла себе, что у нас будет маленькая лавочка, я со своими свечами, травами и медом, а ты со своим искусством песца. Я отправилась к моему кузена, чтобы занять денег. У него их не было, но он устроил мой переезд в Иллистую бухту, где я могла поговорить с его старшим братом Флинтом. Я уже сказала тебе, чем это кончилось. Я заработала на дорогу сюда на рыбачьей шхуне, новичок, потроша и засаливая рыбу. Я вернулась в бакит как побитая собака. И я забыла про свою гордость и пришла сюда в тот день и обнаружила, какой глупой я была и как ты притворялся и лгал мне. Ты ублюдок, новичок. Ты и правда ублюдок. Мгновение я прислушивался к странному звуку, пытаясь понять, что это такое. Потом понял, она плакала, всхлипывая. Я знал, что если я попытаюсь встать и подойти к ней то упаду лицом вниз. А если доберусь до нее, она просто собьет меня с ног. Так же глупо, как всякие пьяницы я повторил. Так что же все-таки с Джедом? Почему тебе было так легко пойти к нему? Почему ты не пришла сперва ко мне? Я же сказала тебе, он мой кузен, ты идиот! Ярость пылала в ней, несмотря на слезы. Когда ты в беде, ты обращаешься к своей семье. Я просила у него помощи, и он отвез меня на семейную ферму, чтобы помочь со сбором урожая. Она помолчала, потом спросила ледяным голосом. — Ты что думаешь, что я женщина, у которой может быть другой мужчина на стороне? Что я могла бы позволить тебе ухаживать за мной, если бы встречалась с кем-нибудь другим? — Нет, я этого не говорил. — Ты бы, конечно, мог! Она сказала это, как будто ей внезапно все стало ясно. — Ты как мой отец! Он всегда думал, что я вру, потому что сам много врал, точно как ты. О, я не пьян, когда от тебя пахнет вином, и ты еле стоишь. И твоя дурацкая история мне снилась, что ты в Илестой бухте. Все в городе знают, что я была в Иллистой бухте. Наверное, ты услышал об этом сегодня, пока сидел в какой-нибудь таверне. О, это не так, Молли. Ты должна мне верить. Я вцепился в одеяло на кровати, чтобы не упасть. Она повернулась ко мне спиной. «Нет, не верю. Я больше никому не должна верить». Она замолчала, как бы обдумывая что-то. «Ты знаешь, однажды, давным-давно, когда я была маленькой девочкой, даже до того, как я тебя встретила...» Ее голос становился странно спокойным, пустым, но спокойным. «Это было на празднике встречи весны. Я помню, что попросила у отца несколько монеток, на ярмарочные балаганы. А он шлепнул меня и сказал, что не будет тратить деньги на такие глупости. А потом запер меня в лавке и ушел пить. Но даже тогда я знала, как выбраться. Я все равно пошла к этим красивым балаганам, просто чтобы посмотреть. В одном был старик, который предсказывал будущее с помощью кристалла. Знаешь, как они это делают? Они держат кристалл против пламени свечи и предсказывают будущее потому, как цвета падают на твое лицо». Она замолчала. «Я знаю», — согласился я. Мне был известен этот тип магии, о котором она говорила. Я видел танец разноцветных огней на лице закрывшей глаза женщины. Но сейчас я только хотел ясно видеть Молли. Я думал, что если встречу с ней глазами, то смогу заставить ее разглядеть правду. Я хотел бы осмелиться встать, подойти к ней и попытаться снова обнять ее но она думала, что я пьян, а я знал, что упаду. Я не хотел больше позориться перед ней. Много других девочек и женщин узнавали свою судьбу, но у меня не было ни монетки, так что я могла только смотреть. И через некоторое время старик заметил меня. Я думаю, он решил, что я стесняюсь. Он спросил, не хочу ли я узнать свою судьбу. Я начала плакать, потому что хотела, но у меня не было монетки. Тогда Брина... Жена рыбака засмеялась и сказала, что мне незачем платить. Все и так знают мое будущее. Я дочь пьяницы. Я буду женой пьяницы и матерью пьяниц. Она почти шептала. Все начали смеяться. Даже старик. «Молли», — сказал я. Думаю, она даже не слышала меня. «У меня по-прежнему нет монетки», — сказала она медленно. «Ну, я, по крайней мере, знаю» что не буду женой пьяницы. Я не думаю даже, что хочу дружить с пьяницей. — Ты должна выслушать меня. Ты несправедлива, — мой предательский язык заплетался, я... — дверь хлопнула. — Не знал, что ты меня так любишь, — глупо сказал я в холодной пустой комнате. Дроша хватила меня по-настоящему но я не собирался снова так легко потерять Молли. Я встал и сумел сделать два шага, прежде чем пол закачался подо мной, и я упал на колени. В такой позе я и провел некоторое время, свесив голову, как собака. Вряд ли Молли понравится, если я поползу следом. Скорее всего, она просто пнет меня ногой, если я доберусь до нее. Я пополз назад к своей кровати и взобрался на нее, Я не стал раздеваться, а просто натянул на себя одеяло. В глазах у меня помутилось, затем сознание мое постепенно стало заволакивать тьмой. Но заснуть удалось не сразу. Я лежал и думал, каким глупым мальчишкой был прошлым летом. Я ухаживал за женщиной, а думал, что дружу с девушкой. Эти два года разницы так много значили для меня, но я совершенно неверно понимал это. Я думал, что она видит во мне мальчика, и отчаянно хотел завоевать ее. Поэтому и вел себя как мальчик, вместо того, чтобы стараться заставить ее увидеть во мне мужчину. А мальчик причинил ей боль и обманул ее, и наверняка потерял ее навеки. Тьма сомкнулась, все было черно, кроме одной кружащейся точки. Она любила этого мальчика и думала, что они будут вместе. Я вцепился в эту искру и погрузился в сон.